Глава десятая Первая ночевка, под Парусиновым пологом, мольба о помощи, коварство чайника и как с ним бороться, ужин, способ достижения нравственного совершенства. Срочно требуется хорошо осушенный необитаемый остров с удобствами, желательно в южной части Тихого океана. Забавный случай с отцом Джорджа. Бессонная ночь. Мы с Гаррисом уже подумывали о том, не случилось ли что-нибудь в этом роде и с Белвирским шлюзом. Джордж тянул лодку до Стейнза. Там мы его сменили, и нам уже стало казаться, что мы прошагали миль сорок, волоча за собой груз тон в 50. Мы добрались до места в половине восьмого. Тут все мы уселись в лодку, подгребли к левому берегу и стали высматривать, где бы причалить. Сначала мы думали добраться до острова Великой Хартии Вольности, живописного уголка, где река делает излучину, прокладывая себе путь через очаровательную зеленую долину и устроить привал в одной из маленьких бухточек, которыми изобилует остров. Но почему-то оказалось, что теперь мы не так уж стремимся к красотам природы, как утром. Для первого ночлега нас бы вполне устроил, скажем, клочок берега между угольной баржей и газовым заводом. У нас не было потребности в живописном пейзаже. Мы хотели поужинать и лечь спать. Тем не менее, мы подгребли к мысу, известному под именем Мыс Пикников, и высадились в очень симпатичном местечке под сенью огромного вяза, к узловатым корням которого и привязали лодку. Мы мечтали скорее поужинать, решив для сокращения времени обойтись без чаю, но Джордж воспротивился этому. Он сказал, что надо натянуть тент, пока еще не совсем стемнело, и можно разглядеть, что к чему. А потом, сказал он, сделав дело, мы со спокойным сердцем займемся едой. Думаю, что никто из нас не подозревал, сколько хлопот может доставить натягивание тента. В теории это выглядело проще простого. Берутся пять железных дуг, в точности как ракетные воротца, только гораздо больше и укрепляются, стаймя над лодкой, а поверх них натягиваются парусины и прикрепляются внизу. Не такая уж большая премудрость. На всю операцию потребуется, прикинули мы, минут десять. Но мы просчитались...